Глава тридцать седьмая Лёжа на спине, я всматривалась в туманное небо. Однообразный пейзаж и постоянство погоды начинало раздражать. Солнце только всходило, но уже понятно было, что сегодня через плотную сизую дымку даже его лучи не пробьются. Вокруг царил полумрак. Вьюга купался. Он с какой-то одержимостью отскребывал песком свое тело. Его движения были резкими и какими-то нервными. Он явно злился. Но видимых причин такому поведению не было. Наоборот, мы выспались. Остаток ночи прошел без происшествий. Но с моим мужчиной опять было не все ладно. За все утро мы разве что пару слов друг другу сказали. Северянин был явно не в духе. Лезть к нему с расспросами я не рискнула. Ссориться и спорить не хотелось. Захочет, сам разговор начнет. Прополоскав свою видавшую видорубашку, в юго скептически ее смотрел. а после силы отжал, как только не разорвал при этом. Не выдержав, я закатила глаза. «Ну что за характер?» Поднявшись, прошлась до кромки воды и протянула руку. «Бросай, я развешу и сушиться». Он замер и настороженно глянул в мою сторону. На густе у костра уже висело мое потрепанное платье. Я же осталась в одной нижней рубашке, от подола которой оторвала еще пару полос ткани. Мне сейчас было важнее ноги перевязать, чтобы можно было передвигаться. О приличиях я после подумаю. От вьюга мой наряд не укрылся. Его взгляд скользнул по моим щиколоткам. Облизнувшись, он словно опомнился и запустил в меня рубашкой. Поймав на лету мужскую вещь, осторожно развесила ее над самым огнем, чтобы быстрее просохла. Вьюга продолжал мыться. Теперь он сосредоточился на волосах. Почесав кончик носа, Только пожала плечами. Кажется, кто-то решил привести себя в должный вид. Но и мешать ему не стоит. Усевшись на плащ, принялась оборачивать тканью стопы. Но то ли руки у меня не оттуда растут, то ли поглупела. Только ничего путевого не выходило. Приходилось распутывать ткань и раз за разом начинать все заново. «Не мучайся», – раздалось надо мной. Вскинув голову, поймала на себе пристальный взгляд в югу. «Сейчас все сделаем». «Потерпения много». С его штанов ручьем стекала вода, но он их не снял. «Может, это жмешь?» – предложила я, глядя, как ткань облепляет крепкие мужские бедра. «А ты подглядывать будешь?» – тут же поинтересовался он. «Нет, конечно. Мне стало даже как-то неудобно». «Ну и смысл тогда из штанов выпрыгивать? Так все высохнет». Нахмурившись, я наконец сообразила, что это он шутит так. «Или всерьез?» Присев рядом со мной на корточки, мужчина взял в руки мои многострадальные стопы. Поцеловав пальчики, приложил к ним полоску материи. Я с интересом наблюдала за его умелыми движениями. Он не просто закрепил ткань как нужно, но еще и сделал из коры подобие подошвы, подложив ее под пятку. «Что бы я без тебя делала?» – Благодарно улыбнулась я. Он промолчал, даже не глянул на меня. «Завтракаем и собираемся». Услышала его сухое ворчание. «Отсюда до твоей деревни примерно неделя пути». «Откуда ты это знаешь?» Поднявшись, я натянула на себя платье. «Как ты ориентируешься? Или был уже здесь?» «Просто знаю», – пробурчал он. «Не задавай вопросов». «Я что-то сделала не так?» «Не выдержала я». «Нет». Он удивленно вскинул бровь. «К чему вопрос?» «Ты ведешь себя так, словно я повина в чем-то перед тобой». «Ты скажи, я извинюсь!» Мужчина пару раз моргнул, его лицо смягчилось. «Все нормально, Лестра». Но он тут же как-то подобрался. «Просто я видел сон. Тебе не за что извиняться, красивая моя. Ты у меня совершенство». Эти слова мне пришлись по душе. Хоть кто-то заметил, какая я прелесть, когда не гадость. «А что же плохого во сне?» полюбопытствовала, глядя на его штаны. У моего мужчины были мощные ноги, мускулистые. Что ты хмурый все утро? Мертвым не снятся сны. Он пожал плечами. Я уже и забыл, что это. Это же хорошо. Что же ты злишься? Что тебе снилось в югу? Тени, светлые души. Он печально улыбнулся. Я видел, как они кружили надо мной и пели колыбельное. Это так странно. Я сглотнула. Видно, ни к одной мне наши ночные гости являлись. «Может быть, ты и не вполне жив, мой милый, но и мертвым тебя уже не назовешь». Присев, я завязала узелок с нашим крайне скудным имуществом. «Я не знаю, плохо это или хорошо», – прошептал одними губами мужчина. «Это хорошо», – уверенно заявила я. Он покачал головой. В его взгляде было столько тоски, что я не выдержала и погладила пальчиками его по щеке, зажмурился и потянулся за моей рукой. Прошлое вьюга в прошлом. Что бы там ни было, оно прошло и уже не вернется. Это мы пережили и сделали выводы. Мне важно то, что происходит здесь и сейчас. Ты вытащил меня из плена, спас от арены, от пыток, рисковал ради меня собой – и готов был принести в жертву свою жизнь в обмен на мою. Ты ведешь меня домой. Это затмит любой твой поступок в прошлом. Любой в юго. Облизнувшись, он опустил взгляд. А вообще, у тебя просто потрясающая фигура. Я поднялась и осмотрела его с ног до головы. Ни одна женщина в здравом уме не откажется от такого мужика. Так что, имей это в виду. Его бровь медленно приподнялась. Кажется, я кое-кого смутила. Хмыкнув, подхватила вещи и протянула ему. «Пошли! Нас ждут болота, заросли кустарника и голодные мертвяки!» Засмеявшись, он поднялся и забрал у меня узелок с котомкой. «Ну вот, как накаркало, Язык мне за такое прищемить!» Пробираясь через густые заросли колючего кустарника, я все время ловила себя на мысли, что оглядываюсь, Нет, я не слышала ничего подозрительного, не видела очертания теней, но преследовало чувство, словно я жертва, и за мной ведется погоня. Тихо! Наступив на ветку с острым сучком, я было хотела выругаться, но рот прикрыла. Вьюга озирался. Чуть в стороне от нас затрещали ветки. Создавалось впечатление, что кто-то приближается. Мгновение и из-за деревьев на нас выскочила. «Рыжуха!» Для нее эта встреча оказалась такой же неожиданностью. Хлопнув пару раз ресницами, она оскалилась и присела, как зверье. «А ну, сгинь! рявкнул северянин. «А то по костям разберу». Склонив голову на бок, она прислушалась к его словам. «Хар-ах!» – громко выкрикнул Югу, видимо, используя команды «Гурон». Рыжуха встрепенулась и, развернувшись, буквально врезалась в раскидистые кусты и исчезла в них. «Куда это она?» – не поняла я произошедшего. «Погулять». На лице моего мужчины заиграли в, в югу. Ты чего?» «Эта тварь идет по нашему следу», – почесав затылок, ответил он. «Может, случайно?» – я нервно осмотрелась. «Случайно? Через болото? Да сюда в чащу?» Хмыкнул он. Этот туман огромен, чтобы могли случиться такие случайности. По следу идет. Видимо, соображает, что мы выбираться будем. И ей хочется отсюда подальше. Это нормальное желание. Не для бездушного трупа. Он покачал головой. Нет, что-то движет ей. Обрывки памяти. Куда вы ехали? Ну, когда на вас напали? В княжество ухрел. Там намечались именины моей подруги. И что особенного в тех именинах? Я пожала плечами. Но среди приглашенных варда клана Рэньму. Честно призналась, несмотря ему в лицо. в Вьюга призадумался. Это безликие иные. Да, я кивнула. Супруг Маялы. он гер в их клане. Мне достался очень внимательный взгляд северянина. И зачем ты туда ехала? Задал он правильный вопрос, только вот отвечать на него не хотелось. На праздник, пожала я плечами, а сама себе кончик языка прикусила. Но не признаваться же ему, что за мужем охотилась. «Праздник, значит?» Он прищурился еще сильнее. «Во всяком случае, милый мой, я больше туда не рвусь. Все, что мне нужно, я уже нашла». Склонив голову, он буквально прожигал меня взглядом. Я очень надеялась, что это ревность. «Тебе не нужно», – медленно растягивая слова, произнес он и тут же посмотрел в ту сторону, куда побежала рыжуха. «А ей?» «А ей? Я думаю, очень хочется туда добраться», – поняла я ход его мыслей.